Масоны и Святой Престол В самом центре Рима, всего в двух километрах от Ватикана, находится необычный храм. И хотя он и не спрятан от посторонних глаз, тем не менее войти внутрь этого здания сможет не каждый. Ведь это главная итальянская церковь масонов. И масоны — это вовсе не выдумки любителей теории всемирного заговора. И как раз они имеют самое непосредственное отношение к различным глобальным процессам, как политического, так и экономического характера. А вся история масонства – это непримиримое противостояние с Ватиканом. Как считают известные политологи, причина всех крупнейших конфликтов последних нескольких столетий связана именно с противостоянием Ватикана и всемирного масонства. И связано это с тем, что вся мировая финансовая структура Находится под контролем этих двух групп. Считается, что масонство появилось в 1717 году как тайное общество, основы которого заложили средневековые строительные гильдии каменщиков. В то же время ряд исследователей полагают, что предшественниками масонов являются тамплиеры или розенкрейцеры. Само же название «масон» происходит от французского «массон», что в буквальном переводе означает Вольный каменщик. В настоящее время масонство распространено по всем континентам и представлено в различных организационных формах – ложах, великих ложах, капитулах, археопагах, консисториях и т.д. Общая же численность вольных каменщиков достигает более 4 миллионов человек. Поскольку предшественниками масонов являются тамплиеры, то и противостояние Ватикана и этого ордена началось еще до официального провозглашения масонства, то есть до начала XVIII века. Особую активность в борьбе с масонами проявлял орден иезуитов. О том, какие усилия прилагает папство в борьбе с масонами, очень явственно говорят следующие факты. Так в 1738 году папа римский Климент XII объявил запрет на деятельность масонских лож, что означало немедленное отлучение от церкви в случае вступления человека в масонскую ложу. Масонство есть вредная секта, полная лицемерие, притворства, ереси и суеверий, направленная на разрушение церкви и государственной власти. Булла Папы Климента XII от 28 апреля 1738 года. Следующую энциклику против масонов в 1751 году издал Бенедикт XIV и он же спустя 7 лет расширил индекс запрещенных книг, составленных еще при папе Александре VII. В него вошли сочинения Декарта, Коперника, Галилея, Макиавелли, Боккачо, Данте, Абеляра, Яна Гуса, Лютера и других мыслителей. В 1821 году П. VII тоже издает буллу с осуждением масонства. Стоит заметить, что Александр I запретил масонство в России в 1822 году, то есть вслед за папским постановлением. Начиная с этого времени практически каждый папа выпускал свои послания, направленные против масонов. Лев XII в 1825 году, Пи 8 в 1829, Григорий XVI в 1832, Пи 9 в 1846, в апреле и декабре 1849 а также в 1854, 1863, 1864, 1865, 1875 годах, Лев XIII в 1884 году. Хорошо заметно, что в XIX веке борьба римского престола и мирового масонства с каждым годом усиливалась, пока не приняла характер ожесточенного противостояния. Деятельность масонов была признана гибельной для человеческих душ и откровенно враждебной для церкви и государственного устройства. И Ватикан продолжал издавать все новые и новые обращения к католикам с осуждением масонства. 18 декабря 1887 года, май 1890, 15 октября 1890, 8 декабря 1892 года. В 1894 году была опубликована новая энциклика, где опять осуждался масонский сатанизм. Более того, в 1895 году во Франции была создана Всемирная лига борьбы с масонством, названная Ля Барум. А 28 августа 1896 года папа издал воззвание к католикам, в котором объявил крестовый поход против масонства. А спустя месяц, 29 сентября 1896 года, в Трента открылся Римокатолический собор, получивший название Триденского. На собор прибыло полторы тысячи делегатов из различных стран, и они единогласно осудили масонство, признав его синагогой сатаны и объявив ему непримиримую войну. Папа Лев XIII скончался в 1903 году и после него в Римской Церкви уже не было таких людей, которые могли вести бескомпромиссную борьбу с масонами. Более того, уже в следующем столетии Ватикан постепенно терял свои позиции, соглашаясь на послабление и делая постоянные уступки масонству. А 27 ноября 1983 года Иоанн Павел II отменил все папские указы против масонов и разрешил католикам, спустя несколько столетий запрета, становиться членами тайных обществ без страха отлучения. Таким образом, многовековая борьба католической церкви и масонов завершилась примирением. А в его основе лежит чистый прагматизм. Ведь масоны – это огромная корпорация с активами в сотни миллиардов долларов. Но и Ватикан – это тоже гигантская корпорация. По официальным данным, активы Ватикана в 2013 году составили более 6 миллиардов евро. Но, по мнению экспертов, финансовый резерв Ватикана в десятки раз больше. Называются даже суммы в сотни миллиардов долларов.